Адская ночь. На тыльной стороне шеи Джейд что-то извивается. Множество влажных существ, но руки зажаты, и добраться до них нельзя. Она знает, это личинки. Но разве они виноваты? Просто голодные дети толкаются локтями в очереди в кафетерий. Ждут, когда откроют двери, когда мясо будет совсем теплым. Джейд хихикает и тут же понимает, что давящий сверху вес не дает ее грудной клетке расшириться. Слабость такая, какой она не испытывала никогда. Сколько же она была в отключке? Отключалась ли вообще? На нее навалилась тьма из кровавого месива и сразу начала вжимать ее вниз, вниз, еще раз вниз, обнимать ее всю, целиком. Она даже заскрежетала зубами. К счастью, в последний миг голова дернулась в сторону, видимо, машинально, иначе зубы хрустнули бы от тяжелого удара, или она просто задохнулась. Воздух, которым она дышит, все тот же. На 80% это запекшаяся кровь и гниль, плюс острые лосиные волосы. Во всяком случае, острые для ее губ и глаз». Полное ощущение, что она утонула, и паника ничуть не придает ей сил. Джейд не может и шевельнуться. Чтобы не сбрендить окончательно, она начинает считать трупы, оставшиеся после их слетой кошмарного пробега по судну «Лазарь» из сиквела «Джейсон штурмует Манхэттен», хотя этот кошмар Джейд представляла себе иначе. Сначала... Первой была мадам Сэмюэлс в коридоре, потом Росс Пенгборн на лестничной площадке, затем Марс Бейкер в окне и Тиара, крутящая по воздуху педали, и Элин Синглтон на мелководье, наверное, еще и Мэйси Тодд в комнате за стеной. На самом деле первой стала она, если не считать разных перчаток и коди и стрелковых очков. А теперь напоследок, во всяком случае для них, Джейд и Лето. Если Лете повезло, ее раздавило мгновенно, или раздробленное лосиное ребро избавило ее от мучений, воткнулось в глазницу и отключило рубильник ее мозга. Чем быстрее, тем лучше. Джейд прикидывает. Ее череп найдут через много лет, когда детишки, пока не родившиеся, будут возиться в этой груди костей, даже не подозревая, что наткнулись на последнюю жертву резни озерной ведьмы. Тогда она и станет частью этой истории. Так? «Смеяться нельзя», — предупреждает себя Джейд. «Любое пространство, которое освободят ее ребра, назад не вернешь». Ей осталось недолго, вариантов нет. Разве что, может, по терра с собаками и камерами уже снует полиция?» И страна вновь озаботилась озером Индиан, раз концы отдал не один основатель, а вся их шатия. Хорошо, если так. Но пока собаки и камеры сюда не добрались. Может, полицейские уговаривают Лемми и Галатею вылезти из шкафов на яхте, куда они забились от страха, и теперь им оттуда не выбраться, даже если жить им еще много лет». Или звонят Синамон и Джинджер на телефоны, но длинноногие близняшки уже рванулись с яхты, в припрыжку несутся с горы и не остановятся, пока не добегут до Техаса. Может, думают, что лето еще в воде, и ее надо оттуда выудить. А как насчет Донны Пенгберн, Ланы Синглтон и, насколько известно, правоохранителям и журналистам Тео Мандрагона? Не исключено, что Донну и Лану порубили в конце коридора, когда Джейд и Лета еще не проснулись. До того, как Тео ворвался в комнату рядом с комнатой Леты, либо им досталось по паре пуль из двустволки Марса Бейкера. И детишек сложили в кучу в конце того же коридора. Нет, дело не в детишках. Даже голландская парочка, с которой все началось, сколько им было? Минимум девятнадцать иначе кто бы им дал в аренду американскую машину. После них были Дикон и Клейд, строители-работяги, и все на яхте, отнюдь не детишки. Может быть, Тео Джейсон наших дней? Кстати, Джейсон никогда не трогал детей. Почему? У Джейд есть на этот счет свое мнение. Он испытывал к ним смутную близость. Не просто по уровню развития. Его последние хорошие воспоминания относились к лагерю. Хот-доги в столовой, поджаренный на костре зефир, негромкий смех с берега после отбоя. С другой стороны, если дети для Тео неприкосновенны, и последняя девушка, его собственная дочь, она навсегда будет для него ребенком, так? И как это сработает на воде, когда будут показывать фильм? Сможет ли он сдержаться, Отшвырнет ли ее в сторону, чтобы вскрыть еще пару глоток, разрубить еще несколько плеч, отсечь еще побольше рук для подводной морозилки и эзекииля? Если бы Джейд еще могла загадывать желания, если бы не потратила их все на то, чтобы привлечь на озеро Индиан Слэшера, тогда она попросила бы только об одном — пожить еще немного». Побыть вместе с пруфроковцами, когда начнется фильм. Насладиться бойней, мысленно ее комментировать. Но теперь, когда она умирает, можно признаться, по крайней мере, себе. Слэшер в городе нужен ей для того, чтобы во время кровавого разгула он разделался с ее отцом. Не получится, Джейд убьет его сама. А Харди пусть думает, что это дело рук слэшера. Вероятно, Харди спустит все на тормозах. Он недавно воспользовался той же уловкой. К тому же открывашка Дэниелс не дружит с законом. Сейчас Джейд задохнется. Разве что грудная клетка сомнется раньше, и осколки проткнут легкие насквозь. Она изо всех сил сжимает кулак. Надо же так вляпаться. Стискивает зубы до крови. То ли собственной, то ли лосиной. На глазах слезы. Вот оно и пришло. Трудно себе в этом признаться, но, наверное, это конец, скорее всего. А все потому, что Джейд не довела дело до конца. Могла бы приложить больше усилий. Могла бы настаивать, а не сюсюкать и нянчиться. Тогда ей удалось бы подготовить лету гораздо лучше. Лету надо было просто похитить, привязать к стулу в кровавом лагере, включить телевизор и видеокассетник и заставить будущую последнюю девушку посмотреть все слэшеры, какие нужны, чтобы не сгинуть в пещере из гнилого мяса, которое вот-вот рухнет и погребет их заживо. Ведь слэшеры — просто прекрасные сказки, где принцесса оказывается упрямой воительницей, Но как раз этого Лета и не увидела, так? Джейд вообще ничего не смогла ей показать, если честно. «Ты все равно лучше любой из них», — мысленно говорит ей Джейд. Летом драгон запросто запустила бы в слэшера мачете, лишила его бессмертия и справилась бы лучше любой последней девушки. Но похитить ее Джейд не додумалась и теперь сидит здесь вместе с ней или с ее трупом. «Для леты это благо». «Может, оно и правильно, что судьба отвела Джейд еще несколько минут жизни, чтобы она пропиталась этим прогорклым рагу, которая вполне заслужила, утонула в этой каше из своей несостоятельности». «Что поделаешь?» — бормочет она с трудом, и ей приходит в голову немыслимое. «Всем было бы лучше, если бы она истекла кровью в том каное в пятницу». 13 числа. Или нет, другая фантазия, более реальная. Награду за школьные успехи ее отец получает за неделю до того, как улыбнется Кимми Дэниелс. Тогда Джейд вообще не появилась бы на свет, и всем бы жилось легче. Она никогда не попала бы под ослепительно-холодные брызги Глиссера Харди, не нашла бы в мусорном баке кассету с кровавым заливом, «Не посещала бы станцию Шалавы, не оставалась после занятий в наказание за плохое поведение, не маялась на уроки истории, не сбегала бы в кровавый лагерь, не возвращалась бы, понимая, что ничего не пропустила и не лишила бы жизни многих людей, накликов на эту прекрасную маленькую долину Слэшера». Джей дышит быстро и беспорядочно. «Вот и конец». В глазах начинает мерцать. Ни факты из жизни слэшеров, ни запоздалое извинение последний вздох не отсрочит. Вот еще одно подтверждение тому, что ее затягивает в другую, более жестокую реальность. Тяжелый труп, в который она впечатана – Вдруг извивается по синусоиде, потому что готов подняться и убежать в загробный мир лосей, где сплошь трава и холодный солнечный свет. Только это не лось, а коди. Теперь они с Джейд еще двое на кладбище разгромленных индейцев. Их вместе уносят в воронку истории, а в другую воронку – где играют арфы и кормят ангельскими сладостями, улетают лето, стрелковые очки и разные перчатки. Что ж, да будет так. По крайней мере, Джейт не одна. Глаза Коди открыты, голова его трясется, словно его ухватил лапой изголодавшийся зверь. И Джейд, чья голова тонет в тумане, воображает себя Алисой в конце первой пятницы. Джинни в конце следующей. Нэнси в заключительной сцене кошмара. Когда законы реальности ослабевают, в нее просачивается мечта. Ее рука светится. Касается лица Коди? Шевелится? Наверное, на этом этапе перехода в загробный мир возникает жнец с косой, либо полуживой мертвец – который распределяет стоящих в очереди на группы. «Нет», — говорит себе Джейд, «не Жнец, а Риппер, так называется тот фильм». «Или индийский Алекс 2005 года», — хрипло шепчет она. По крайней мере, губы шевелятся. «Нет, скорее всего, это Антропофагус 80-го года». «Тогда точно крышка. Какие ей сейчас бега?» Она и голову поднять не может. Джейд хочется верить в одно. Сейчас из песка выскочит перчатка с пальцами-ножами, утащит ее в вечный кошмар, и тогда она попадет на небеса через черный ход. Джейд даже улыбается. Какая изысканная и немыслимая жуть лезет ей в голову. Вдруг Коди отпадает в сторону, полоска сочащегося света становится больше, От яркой вспышки Джейд едва не слепнет. Поднимает голову. Кто это? Ангел в ослепительном венчике. Волосы влажные от сгустков крови. Лицо красно-черное от запекшейся жижи. Судорожно вздымается грудь. Пальцы сжимаются и разжимаются, будто когти хищной птицы. Почему будто? Это же лето, мать ее Мандрагон возродилась к новой жизни. — Ты, — шепчет Джейд, кажется, на последнем издыхании. — Я, — отвечает Лето и обессиленно падает в кучу рядом с Джейд. Их руки находят одна другую сквозь гниль и кровь. Пальцы сплетаются. Джейд открывает рот навстречу небу, вдыхает хрупкую свежесть. Они живы, вопреки всему. Они пережили эту ночь. Они... Сердце Джейд на миг просыпается надежда. «Оказались на другой стороне, и солнце поднимается над Вудсборо, а Гейл Уэйзерс из Крика пересказывает жуткие события прошлой ночи. «Где он?» задает главный вопрос Джейд, пытаясь подняться, но ей мешает комбинезон, насквозь пропитанный ссохшейся кровью, и она сдирает его с себя по кусочку» освобождает одну конечность за другой. Лето, как бы между делом, из вежливости, отворачивается, и они смотрят на безмятежный луг, за которым сверкает озеро Индиан, уходящее в бесконечность. Уже 4 июля, даже не полдень, день клонится к вечеру, скоро сумерки. Сколько Джейд провела без сознания? Часов двенадцать? Серьезно? Неужели дышать личинками можно так долго? А как насчет пописать? Не проверять же прямо сейчас. Но освободиться от мочи, что скопилось за столько часов, все равно надо. Лето перестает зыркать по сторонам, наконец уловив суть вопроса Джейд. «Ты про моего отца?» спрашивает она с обидой в голосе. Джейд кивает и вместе с кивком чуть не падает вперед. «Это не он!» настаивает Лето. «Раз его здесь нет, он нас просто не нашел», — Джейд указывает подбородком в сторону воды. «Он уже там, готовится к вечернему шоу. Акваланг, водонепроницаемая бензопила, ружье для подводной охоты, электродрель». «Прекрати!» — Лето выбирается из гниющей массы. «Знаешь, сколько я тебя откапывала?» Джейд встает в полный рост. «Тело затекло». Покрыта синяками. Ей трудно держать равновесие. Кровь неуютно мечется, пытаясь восстановить привычный ход. Обе девушки с головы до ног в запекшихся кровоподтеках. Джейд хлопает себя по карману и достает последнюю сигарету. Пытается прикурить, но та побывала в озере, пропиталась кровью, раздавлена. Джейд отправляет ее щелчком в лосиное кладбище, И сигарета разваливается в полете, посыпая гору трупов последним подношением. «Почему до сих пор нет шерифа? Как думаешь?» — спрашивает Лето. «Я все ждала, когда он появится». «А почему он ему не позвонил?» — отвечает Джейд вопросом на вопрос. Лето прекрасно ее слышит и все равно уточняет. «Ты про моего отца?» «Именно. Который никогда ничего такого не сделал бы». Тогда кто это устроил? Лето садится на землю и беззвучно плачет. Близняшки. Всхлипывает она, вспоминая резню на яхте. И Лэмми. Гал. О себе, понятное дело, последняя девушка думает в последнюю очередь. Если тебе станет легче, подозреваю, с ними все хорошо. Почему так думаешь? Дети верят в жутких монстров и умеют прятаться. Я думала, ты скажешь, что мой отец на такое не способен. И это тоже, добавляет Джейд на всякий случай. Что дальше? Хочешь посмотреть со мной ужастик? Предлагает Джейд. Лето просто смотрит на нее, осмысливая вопрос, проверяя, она серьезно. Там будет Харди. Я знаю, где ключи. Лето дергает подбородком в сторону яхты. Можно... Вернуться туда, подписать себе смертный приговор. Убийца, кто бы он ни был, затаился там и ждет. Знает, что нам нужен телефон. Все остальные, скорее всего, уже за бортом. Лето оглядывает себя. На ней изодранная кофточка и пижамные штаны, босая. Одежда прикрывает ее чисто символически. На нее налипло столько слизи и запекшейся крови, что в таком костюме впору сражаться с вандамом Дамом, вылитая инопланетянка. Однако тепловизора у Тео Мандрагона все равно нет. Есть только слэшерские очки и консервы. Вполне могла успеть пробраться на яхту, чтобы переодеться, но почему-то этого не сделала. «Спасибо, что откопала меня», — благодарит Джейд. «Могла и не стараться, знаю. Я этого не заслуживаю. Заткнись, пожалуйста». Могла бы слинять. «Джейд, ты... не твоя вина, что твой отец... что ты... это ты!» «Знаю, просто жуть и кошмар!» «Я не это хотела сказать. Просто ты такая, какая есть, и это круто!» «Надо двигаться», — говорит Джейд, закрывая тему. Она ступает на раненую ногу, хочет пройти мимо леты. «У каждого свои проблемы с отцом, так?» Бормочет она, не сдержавшись, и морщится, едва слова слетают с ее губ. «Мой отец не такой. Тогда почему он себя не откопал?» Джейд поигрывает зажигалкой, всей душой мечтая о сигарете. «Он просто не знал, что мы здесь!» Лето уже полностью пришла в себя. В голосе звенят нотки обиды. «Если он учуял, услышал или унюхал, что эта груда рухнула...» объясняет Джейд, наконец отрегулировав пламя зажигалки и смотрит на высокое пламя. Тогда либо он считает, что нас задавило насмерть, что означает один балл в пользу хороших парней, либо побежал за помощью. «Вместо того, чтобы нас откапывать...» «У тебя вот сколько времени ушло?» Лето, сощурившись, смотрит на озеро, задумывается. «Ему пришлось бы сделать полный круг». Находится она с ответом. «А нога у него сейчас, как у меня», — добавляет Джейд, пожимая плечами. Когда-то он увлекался футболом. Рассказывал, что однажды ему вышибли коленную чашечку, а он продолжал играть. Тем более. Джейд водит зажигалкой взад-вперед, рискуя загасить пламя. «Подумай, почему же здесь до сих пор никого нет?» Лето отводит глаза. «Не знаю, во что ты веришь, во что не веришь, не хочешь верить, но нам надо на ту сторону озера. Оставаться здесь нельзя, здесь все накрылось». «Терра-нова!» «Да, терра-нова накрылась». Лето проходит мимо Джейд в сторону яхтенных гаражей. Джейд пожимает плечами, и когда лето отходит на достаточное расстояние, швыряет горящую зажигалку в Лосиную гору, Надеясь, что скопившийся метан поймает язычок пламени и со свистом вспыхнет, а Джейд развернется и эффектно пойдет прочь. Ничего подобного не происходит. Зажигалка просто прилипает к стене из мяса и волос, вяло подмигивая огоньком. «Спасибо», — вздыхает Джейд и идет за Летой сквозь деревья. Длинные ноги Леты стремительно уносят ее вперед. Джейд хромает следом. Лето сбавляет шаг, ждет, когда Джейд подтянется и подставляет ей плечо. «Ладно тебе», — отмахивается Джейд, но поддержку принимает. «Я тебя не брошу. Знаю, ты думаешь, что мы попали в какой-то суперужастик, и тебе надо выбрать смерть. Но тут все на самом деле. Это трагедия, причем настоящая, и никаких правил для нее нет». Джейд не спорит. Пусть события идут своим чередом и докажут, что она права. «Мне надо пописать», — спохватывается она. Лето освобождает плечо, отходит, вежливо отворачивается, но Джейт этого мало. Она хромает к дереву, отталкивается от него и идет к следующему и к следующему. Отходит от Леты шагов на двадцать или тридцать, и только тогда сквозь запекшуюся кровь нащупывает застежки и склеившуюся молнию окровавленного комбинезона. Вдруг до нее доносится стон. Джейд наводит на звук свои радары, и остальной мир уходит в небытие. В шагах в пятнадцати от нее среди деревьев лежит что-то длинное — Мандрагон Его ногу — ту же самую или другую — Сжимает медвежий капкан. Видимо, высвободиться у него не хватило сил. Похоже, он без сознания. От потери крови, от усталости, от горя. И что теперь с коленной чашечкой? «Какая разница?» — шепчет себе под нос Джейд. «Рано или поздно очухаешься». «А если это не он?» — звучит в ее голове голос Леты. Тем не менее, Джейд знает наверняка. Гвозди в стрелковые очки, коди и разные перчатки вогнал именно Тео. Она ни за что не расскажет о своей находке Лете, иначе та со всей решимостью последней девушки кинется разжимать челюсти медвежьего капкана. В таких случаях говорят, пусть все идет своим чередом. Вот и пусть. «Порядок?» — спрашивает Лета, встречая Джейд на полпути, чтобы поддержать. И тут Тео, как назло, опять стонет, громче и протяжнее. «А у тебя...» — откликается Джейд, но вслед за Летой вынуждена остановиться. «Слышишь?» «Горный крокодил!» Бровями Джейд показывает, что она не всерьез. «Наверное, я его спугнула. Пусть Лето попробует возразить». Лето обдумывает ее слова, прислушивается, но больше никто не стонет, и они идут дальше. Вдоль берега тянутся гаражи. Лето заглядывает в один, другой, третий и всякий раз качает головой. Этими лодками уже никто не воспользуется, они разбиты в дребезге. Моторы на месте, а вот корпуса... Лодки набрали воды, здорово просели. Держатся лишь на причальных тросах или ремнях. «Он хочет, чтобы мы шли пешком», — поясняет Джейд. «Ты не сможешь?» «Давай вплавь!» Лето кивает. Она об этом уже подумала. «Яхта!» — предлагает она наконец. «Снова чертова яхта!» «На 4 июля пользоваться моторным транспортом на воде запрещено!» Цитирует Джейд. «Придется сделать исключение. Я на ту лодку не вернусь. На яхту. Хоть так. Кстати, а где Умяк?» «Хм...» Лето озирается по сторонам. «Он ее уже утопил, так?» — предполагает Джейд. «Вот она», — говорит Лето. «И правда». Умиак дрейфует между Терра-новой и кровавым лагерем. Но сидит в воде как-то странно. Теперь это шхуна из фильма «Косатка» после нападения акулы. Лето разочарованно качает головой. «У них там хот-доги», — напоминает Джейд про праздник в Пруфруке. «Я не хочу. Не хочу идти через заброшенный лагерь, понимаешь?» Джейд кивает, не объясняя, что они пройдут по краю обрыва, а кровавый лагерь останется внизу. «Не пойдем. Фильм пропустим». Джейд умолкает на полуслове, потому что лето стоит на месте. Молчит и смотрит куда-то. «Что там такое?» В высокой траве покачивается голова. «Неужели страус?» Привет. Говорит Лето с траусиной голове, толкает Джейд вперед. Только педали, никакого мотора. Джейд пытается вникнуть в смысл этих слов, и вдруг все становится ясно. Лодка «Лебедь», та самая, на которой был Дикон Сэмюэлс в слайд-шоу его памяти. Они идут к ней вброд, потом Лето толкает и тянет, чтобы отвязать ее от берега, и эта лодка цела единственная из здешних. Джейд оглядывается на лету. Неужели они и правда поплывут на этой посудине? Но лето исчезло. Джейд готова удариться в панику, и тут лето выныривает из воды. Она хочет отмыть лицо. Джейд следует ее примеру и опускается под воду. Вертит головой влево и вправо. Выныривает, чтобы вздохнуть. Смывает с себя грязь и слизь. Кажется, слегка очистилась. По крайней мере, для предстоящей бой не сойдет. Лето уже забралось на стеклопластиковое сиденье лодки. Она опускает руку и тянет, отяжелевшую от воды джейд, столь же легко, как и все, что она делает. Лодка-лебедь кренится и покачивается, но у нее нет корпуса, куда может залиться вода. Нет даже дна, с которого надо вычерпывать воду. Только пространство для ног, омываемое водой. Джейд топает тяжелыми ботинками пожиже, смотрит, как озеро вокруг ее ног окрашивается в красный цвет. Тебе лучше разуться. Лето смотрит на ботинки Джейд. Вдруг придется плыть. Джейт смотрит на армейские ботинки, которые каждое утро надевала для битвы под названием «Школа». Лето права. Надо было их скинуть еще вчера, поэтому Лето плыла куда быстрее Джейд. Она развязывает шнурки, стягивает ботинки, мягко опускает прямо в озеро. Оно принимает их, как и все, что ему предлагают. а а, -а, -а Лето тянет несуществующую молнию на груди, намекая, что Джейд стоит освободиться и от комбинезона. Джейд решительно качает головой. Нет! Может, чем меньше налетия одежды, тем убийственнее она выглядит. Но Джейд без своего комбинезона никуда. Она собирает в горсть воротники и стягивает их вместе, словно стремится себя защитить. Боюсь, в этой штуке нас точно заметят. Вот и хорошо. Лето начинает крутить педали, вспенивая воду. Джейд соображает, как попасть ногами в педали, которые уже крутятся, Как вписаться в ритм? Тут есть нечто вроде руля, этакий джойстик с ручкой-яйцом и стекловолокна, видимо, соединенной с лопастью под хвостом, где бурлит вода. «Не так я представляла свое возвращение», — бормочет Джейд. «Черный лебедь подошел бы больше?» Лето не улыбается, сейчас не до улыбок, но видно, что потихоньку она приходит в себя. Ты да и так озеро переплывало» уточняет Джейд. «На педалях?» «Прорвемся». Лето налегает на педали, вынося лодку на несколько футов вперед. «А не здесь ли?» «Ну, ты поняла». Джейд поворачивает левое запястье, показывая шрам. «Озеро меня не приняло», вздыхает она. «Почему?» «Внизу сидит проповедник Иезекииль. Он очищает воду», объясняет Джейд. Поэтому тут хоронят только христиан, а я, как ты знаешь, индианка. И ты, и твой отец. Чтобы зарубить возможные обвинения Лета на корню и увести ее от темы, Джейд говорит. «Жаль твою мачеху. Она этого не заслужила. Да и никто из них. Мне давно надо было сжечь здесь все. Зря мы сюда приехали». «А я рада, что приехали». Слетает с языка Джейд даже несмотря на трагедию. Лето снимает руку с рулевого яйца, находит руку Джейд и по сестрински пожимает. Над темной водой Джейд смотрит на кровавый лагерь, притаившийся на берегу озера Индиан как инфекция, как дурное воспоминание. Скоро там объявится Тео Мандрагон и приведет за собой кучу призраков. «И мой топор в придачу!» Задумчиво довершает Джейд картинку. «Что-что?» — не понимает Лето. Джейд трясет головой. «Так, ничего. Просто было бы жуть, как круто. Слэшер хромает по узкой белой дамбе каньона Глен и тащит за собой тяжеленный топор с острым лезвием и длинной ручкой. Этот топор она припрятала во время очередного побега. Ладно, топор — дело десятое». Если он хочет успеть на праздник, ему придется туда допрыгать, пока идет фильм, так? Даже в дурацкой латчонке лебеди они поспеют туда на полчаса раньше, чем он, самое малое. Нет, их не ждет увеселительная прогулка по озеру. Во-первых, дует ветер. В городе на него не обращают внимания. А ты попробуй погрести или покрутить педали против ветра. Тут он тебе и покажет. Даже летя. Скорость темнеет торопит Джейд. «Стараюсь, как могу». Джейд пытается крутить педали, но быстрее не получается, скорее наоборот. «Смотри!» — восклицает Лето. Вдали виднеется надувной киноэкран. Через дюны, разбрасывая на ходу одежду, бежит Крисси. «Эй!» Лето встает и машет руками, а лебедь кренится то в одну сторону, то в другую. Звук врубили на полную объясняет Джейд, следя, чтобы они не опрокинулись. По ту сторону экрана, как и следовало ожидать, Пруф-Рок утопает в кромешной тьме. Не блестят даже экраны мобильников. Никому не охота выронить телефон за борт, если лодку качнет. Или жители начнут соревноваться, кто кого лучше обрызгает. — У вас такое каждый год? — спрашивает Лето, запыхавшись. — Хэллоуин на воде. Все украшают лодки, как на параде. Харди закрывает глаза даже на пиво. «Ты веришь, что он за тебя переживает?» «Помню, когда была в третьем классе, кто-то из старшеклассников оделся, как пила, и я...» «Это из Кровавого залива?» Джейд пропускает вопрос мимо ушей и продолжает. «Я глаз от него не могла оторвать. Или от нее?» «Пила — это он, мужского рода, он же в маске». «До второй части, да», — соглашается Лето. «А после четвертой?» Джейд озадаченно смотрит на нее, и Лето пожимает плечами. Лодка под ними чуть кренится. «Какая, блин, у тебя проблема?» — цитирует Джейд прямо из фильма. «Моя проблема — это ты!» — с идеальной ухмылкой подхватывает цитату Лето. «Я не знала, что ты...» «Помнишь вечеринку у баннера?» Лето вновь налегает на педали, вцепившись в руль, чтобы их не унесло куда не надо. «Костер!» — мечтательно говорит Джейд, словно пересказывая сон. «Голландец в озере!» «В гараже у Баннера мы смотрели именно пилу, только не до конца, а мой психотерапевт считает, что не доводить историю до конца вредно для здоровья. Мол, если не узнаешь, чем кончилась история будет тебя преследовать», «Особенно если учесть, какую травму я получила той ночью». «Вы смотрели первую серию?» «Я сказала отцу, что хочу досмотреть в своей комнате. Он прислал мне все семь серий». Лето смущенно пожимает плечами. «Ну ты даешь!» — восхищается Джейд. «Это ерунда по сравнению вот с тем. Как думаешь, кто порешил всех лосей?» «Медведь, наверное». Лето ждет, когда Джейд скажет то, что думает. Это был Тео Мандрагон. Либо он таким убийственным путем мастурбировал, не на людей, на животных. Либо решил испытать свои блестящие игрушки для убийства. Проверить, хватит ли у него духа изрубить в клочья живую плоть. Сначала их надо усыпить, к примеру, добавить кетамина в солонец. Но... Джейд пожимает плечами. Обе какое-то время хранят молчание. Лицо леты блестит от пота. «Отдохни», — предлагает Джейд. Лето качает головой и все же берет паузу. Висит звенящая тишина. Наверное, они слишком далеко от динамиков. Звук до них не доносится даже по воде. «Надо же, ты знаешь про пилу!» — возвращается Джейд к интересной теме. «Пила — это как топор». «Ею курс надо заканчивать, а не начинать». «Если что, этот фильм я не видела». Лето кивает в сторону натянутого экрана. «Ты вроде из Бостона?» — спрашивает Джейд. «Действие, если я не путаю, происходит в тех краях». «Ты смотрела все фильмы про человека с горы?» — интересуется Лето. «Хороший вопрос». Лето вновь налегает на педали. «Поверить не могу, что мы это обсуждаем». Кто что видел, чего не видел. Как мы вообще можем о чем-то говорить, когда...» Она глазами показывает на яхту. «В жизни больше не притронусь к лосятине», — заверяет Джейд. Из губ срывается смех. Лето тоже улыбается, смущенно прикрывает рот рукой и быстро качает головой. «Нет, лосятина в ее меню больше никогда не будет. И к личинкам тоже», — не сдерживается Джейд. «Прекрати!» умаляет Лето. Джейд моргает, отгоняя неприятные чувства. «В этой части фильма лодки идут на таран», усмехается она и показывает подбородком на экран. Охотники за трофеями сгрудились на лодочных дорожках в гавани Броуди. Все хотят поймать акулу-убийцу и получить вознаграждение». И на озере какой-нибудь семиклассник наверняка бросит в воду петарду, имитируя динамит, который есть у рыбаков из фильма. Даже взрослые приносят с собой ведра с подкормкой, красное желе, пропущенное через блендер. «Почему именно этот фильм?» Спрашивает Лето, крутя педали медленнее. То ли она устала, то ли отвлеклась. Затишье разрывает ракета «Фейерверк», Взмывающее в бархатистое небо со снопом искр. Приглушенный хлопок отдается у Джейд в груди. «Так ведь 4 июля, как и в «Челюстях»?» «Может, уместнее фильм про медведя-монстра?» «Пророчество, 79-й — вспоминает Джейд. «Медведи у нас и так водятся. Медведи — часть нашей жизни, а акулы нет. Акулы — вымысел, и покричать о них прикольно». «Прикольно?» Ну да. Джейд ухмыляется в темноте и подавляет соблазн прочесть лекцию о месте челюстей в эволюционной схеме слэшеров. Лето вновь берет руку Джейд и не отпускает. Джейт не отстраняется, просто смотрит на экран. Фильм для них перестал быть немым, они не слышат отдаленное бормотание. На пирсе наверняка стоит Харди и смотрит, кто там запускает фейерверк с берега. «Знаешь, я думал, что уже умерла», — выпаливает Джейд, сама себе удивляясь. «Я бы этого не допустила», — заверяет Лето так категорично, что Джейд вынуждена усмехнуться, чтобы разрядить обстановку. А сама как выбралась? Лето молчит. Джейд бросает на нее мимолетный взгляд и видит. Она хлопает ресницами быстрее, чем раньше, как только что хлопала Джейд. Только вот Джейд старалась не давать волю эмоциям, так? Джейд мысленно возвращается на неделю назад, вспоминает скамейку Мелани. Когда такой же вопрос ей задала Лета. «Что?» — спрашивает Лета. «Как ты выбралась из лосиной кучи?» Слышит Джейд свой вопрос, и ее омывает волной холода. Эта волна подбирается к сердцу, заливает лицо, Рука соскальзывает на колени. Даже не вспомнить, сколько раз Эврика, когда гадаешь в слэшере, кто же убийца, приходила именно так. Глупый, вроде бы неуместный вопрос раскрывает пробел в логике. «Меня завалило не так сильно, как тебя». Голос Леты звучит словно издалека. «Наверное, ты двигалась быстрее», — говорит Джейд, заканчивая фразу вместо Леты. Ты почти выбралась, когда эта штуковина рухнула. Значит, повезло».